Издательский дом Союз и издательство Покидышев и сыновья представляют Анонимус. Приключения Батхисатве. Пролог. Старший следователь Волин. Бывший дом страхового общества Россия возвышался над окрестностями Серединского бульвара, как огромный корабль, коварной судьбой загнанный в тесный для него док, возвышается над более мелкими судами. стоящими по соседству. Для полного сходства с кораблем дому не хватало только русалки на бушприте. Впрочем, её успешно заменяли огромные серые часы, недвусмысленно напоминавшие суетному обитателю, что жизнь его обитательская коротка, или же искусство вечно. Старший следователь СК Арэс Столин задумчиво скользнул по корабельному фасаду взглядом и огляделся по сторонам. Что-то вокруг было не так. Что-то смущало его наметанный следовательский глаз. Ну да, вот же он, источник смущения. В огромной клумбе напротив дома цвели невыносимо прекрасные багряные маки. «Маки посреди Москвы — это сильно», — подумал Волин. «Кто, интересно, заведует тут у них озеленением. Они бы еще канаплю высадили для полного восторга». Мысль была, прямо скажем, фривольная, но, как ни странно, очень естественная. Дело в том, что Арест Витальевич Волин службу свою начинал как борец с наркотиками, и с той поры взгляд его приобрел особенный, недоступный простому горожанину прицел. Некоторые вещи он видел как бы крупнее, чем они казались остальным, и прозревал в них иное одиозное предназначение. С этой точки зрения даже обычный клей-момент смотрелся весьма подозрительно. Впрочем, что об этом говорить? Борьба с подозрительными веществами давно ушла в прошлое, сменившись борьбой с подозрительными гражданами. Борьба же с последними не прекращалась ни на миг, хотя приобретала иной раз неожиданные черты, как, например, это случилось сегодня. Кислое дело Пещера Лейхтвейса сразу предупредил его полковник Щербаков. Нарисовался тут на горизонте один влиятельный бизнесмен по имени Анисим Московкин. Живет по адресу Сретенский бульвар, дом 6, дробь 1. Хороший адрес, — заметил Волин. И квартира, наверное, хорошая. Хорошая, — кивнул полковник. Точнее, была хорошая, потому что вчера она сгорела. При этом сам хозяин считает, что сгорела квартира не просто так, а в результате поджога. «А что пожарные говорят?» — спросил Волин. «Все же таки их епархия. Хорошо бы узнать мнение профессионалов». «Пожарные говорят. Короткое измыкание», — отвечал полковник. «Но Московкин, судя по всему, параноик. Люди с деньгами, понимаешь ли, всюду видят заговоры и покушение на их драгоценную жизнь и еще более драгоценное имущество». Волин вкратце восведомился, неужели же следственный комитет пойдёт на поводу у параноика и будет искать поджог там, где было явное замыкание? Следственный комитет не пойдёт, а ты пойдёшь, кратко ответил Щербаков. Московкин человек влиятельный, может поднять вонь до небес, так что будь с ним поделикатнее, а не как обычно, тем более что у него, как он говорит, есть доказательство поджога. Волин заинтересовался, какое такое доказательство? «Какое доказательство?» — переспросил Московкин из-под лобби глядя на следователя. Взгляд у бизнесмена был не в меру концентрированный, какой бывает у людей, целенаправленно занимающихся развитием воли. «Доказательство, самое прямое. Вот полюбуйтесь». И он выставил перед собеседником большой фарфоровый кукиш. «То есть это буквально была фига?» только сработанное из фарфора. — Вот этот предмет, — продолжал Московкин. — Я нашел в спальне, где мы сейчас с вами и сидим. Кстати сказать, только спальню и не тронуло. Пожаром успели затушить. Волин бросил быстрый взгляд по сторонам. Затушить-то успели, но комната все равно пострадала. Дорогие с золотом обои потолок закопчены. Кровать, диваны и кресла попорчены водой. А уж про остальные помещения говорить нечего, огонь там поураганил не хуже, чем бывшие комсомольцы в лихие 90-е. Волен поначалу думал, что с Московским они встретятся не на пепелище, а где-нибудь в ресторане. Однако тот, видимо, решил, что следователь, что-то вроде пожарного инспектора, и будет осматривать все произведённые разрушения. Так что сидели они отнюдь не в ресторане, а в не до конца сгоревшей спальне. Нет, я не спорю, говорил между тем московкин. Когда что-нибудь иначе это потом поджигают от дела обычное, но когда наоборот приносят и потом поджигают, это уж, извините, верный знак. Чего именно это верный знак, бизнесмен не договорил, доволен и не очень слушал его разговоры. Следователь с любопытством осматривал бело-синий подгжель кукиш. Оригинально, сказал он, очень оригинально. Ничего тут оригинального нет, — с раздражением заметил Московкин. Страшно топорная работа. — А вы что же, Анисим Иванович, разбираетесь в фарфоре? — заинтересовался следователь. — Да тут и разбираться не надо, сляпана кое-как, — проворчал бизнесмен. — Другой вопрос, для чего сляпана? И кем подкинуто? Это же явный троллинг, вы же понимаете. — Именно, именно. Троллинг, провокация и вообще хулиганство, — согласился Волин. — Да. а про себя подумал, что троллинг этот самому Московкину обошелся крайне недешево. Но Несим Иванович его не слушал. Его лицо с жесткими чертами миллионера горело огнем праведного гнева. Ничтоже сумняшись, он заявил, что троллей этих, кем бы они ни были, надо непременно поймать и наказать по всей строгости закона. «Поймаем и накажем», — успокоил его следователь. «И все непременно при том...» — А, ответьте-ка, Анисим Иванович, честно и откровенно. Кому вы могли перебежать дорогу? Московкин поглядел на него с изумлением. — Шутите? — сказал. — Я бизнесмен. Я кому угодно мог дорогу перебежать. И сам бы об этом не догадался. Волин покивал. Это как раз понятно. Но среди тех, о ком можно догадаться, кого бы он выделил особо? Анисим Иванович неожиданно посмурнел, поскушнел. Я отвечал в том смысле, что человек он законопослушный, бизнес ведёт по правилам, явных врагов у него нет и никого конкретно подозревать он не может. А впрочем и не должен, потому что вести расследование и ловить преступников дело не потерпевшего, а наших доблестных органов. Некоторое время доблестные органы в лице старшего следователя вольно и мягко пытались разговорить бизнесмена. Однако тот был явно не настроен откровенничать. Волен даже намекнул, что эти поджигатели сами не угомонятся и в другой раз могут сжечь квартиру уже вместе с хозяином. Но Московкин на эти рассуждения не повёлся, и разговорчивый не сделался. Пока они беседовали, Волен выглянул в окно спальни и снова увидел клумбу, ту самую с маками. "Красивые маки", сказал он. "Не знаете, кто у вас тут благоустройством занимается?" "Какие маки?" удивился Московкин. А вот на клумбе. И следователь кивнул в сторону окна. Бизнесмен подошёл и в некотором изумлении уставился на цветы. "Да странно", сказал он. "Только что росли петунии, а вдруг какие-то маки?" Сказав так, он внезапно побледнел. При этом зрачки его, как почудилось, волину расширились от ужаса. "Что?" живо спросил следователь. "Что-то вспомнили?" Ани Семенович покачал головой. Нет, нет. Ничего не вспомнил. Так сердце немного прихватило. Он просит прощения, но сегодня говорить уже не может, устал. Лучше бы созвониться позже. Как на это смотрит арестет олич? Позже, так позже, вздохнул Олен. Как вам будет угодно. А дулю эту фарфоровую я с вашего позволения заберу как вещественное доказательство. И он откланялся, договорившись созвониться с Московкиным завтра. Обратный путь его тоже лежал мимо клумбы. Найрест Витальевич невольно замедлил шаг и даже остановился, разглядывая цветы. Интуиция подсказывала ему, что тут явно что-то не то. Кто и почему высадил маки вместо петунии? Ну, предположим, садовник-гастарбайтер ошибся семенами. Хотя нет, какие там семена? Маки, судя по всему, высаживали уже не семенами, а рассадой. Значит, ошибки быть не могло. хотели высадить маки и высадили именно их, но самое интересное не в этом. Самое интересное в том, почему маки так напугали Москвкина. Красиво растут, раздался прямо над его ухом чей-то голос. Следователь повернул голову. Голос был с лёгким акцентом, так что Волен почти не удивился, увидев справа от себя улыбчивого китайца. Удивился он, поняв, что китаец Выше его на полголовы. Как и нынче китайцы пошли рослые. Кто бы мог подумать? «Питание», — объяснил неожиданный собеседник. «Как только стали нормально есть, тут же и выросли. И никакая генетика ничего здесь поделать не может. У китайской молодежи метр восемьдесят пять сейчас вполне обычный рост». «Рад за китайскую молодежь», — буркнул Волин. совершенно не настроены вести страны ветческие беседы. Однако незнакомец, похоже, как раз не прочь был поболтать. Вот вам иностранцам маки, конечно, кажутся красивыми, продолжил он. А для нас маки это символ порабощения, символ уничтожения китайской нации. Когда в XIX веке Британия стала ввозить в Китай опиум, наркомания охватила десятки, если не сотни миллионов китайцев. Наши власти пытались запретить вас, проклятого Дурмена, но это было не в интересах захватчиков. Англичане начали против нас войну, которая так и называлась Опиумный. Интересно, волен навострил уши. Очень интересно. Китайцы внолы, чтобы не интересно, и продолжал. Первую Опиумную войну мы, конечно, проиграли. Потом была вторая. Проиграли мы и её. И хотя сейчас Китай свободен, если мы состоятелен. Но маки для нас по-прежнему символ уничтожения и угрозы. Это знает всякий, кто имел дело с китайцами. Ах, вот оно что. Следователь наконец посмотрел прямо на собеседника. Позвольте, как вас зовут? Зовите меня Димой, отвечал тот. Мы, китайцы, на чужбине обычно берём местные имена. Очень приятно, сказал Волен. А меня зовут Таро Свиталич. Я знаю сказал Дима. Он почему-то больше не улыбался. Не улыбался и Волин. Я правильно понимаю, что у вас со мной разговор? Вы правильно понимаете. Дима говорил по-русски очень хорошо, но некоторые звуки очевидно давались ему с трудом, например, звук Р. Поэтому слово правильно в его исполнении звучало как правильно. Однако это его не смущало, и он продолжил. Но «Ну, о говорить мы будем не здесь. «Я с Орлем. А тут неподалеку есть китайский ресторан. Как вы смотрите на то, чтобы там пообедать?» Волин смотрел на это положительно, и уже через двадцать минут они листали меню, сидя в небольшом подвальном помещении. «Кухня-то-то аутентичная?» — полюбопытствовал Арест Витальевич. «Как говорят у вас в России, кому и кобыла аутентичная невеста?» Дима иронически оглядел стены заведения. расписанные иероглифами улыбнулся и добавил Впрочем, я шучу. Ресторан аутентичен настолько, насколько аутентичным может быть китайское заведение в русской Москве. Некоторые уступки местному вкусу всё равно делаются, но в целом отличи даже ничего. Кстати сказать, знаете как определить аутентичность ресторана по его внешнему виду? Вулен, разумеется, не знал. Может быть, по красным фонарикам у входа. Дима засмеялся. Фонарики, конечно, это чистки китайской слабость, но фонарики вполне может вывесить и русский хозяин. Нет, нет, всё гораздо проще. Только китайский хозяин способен устроить ресторан в помещении без окон. Для европейца это дико, поскольку отсутствие окон ассоциируется у него с мышеловкой, у китайца же наоборот. Замкнутость пространства ассоциируется с покоем и уютом. Во всяком случае, каждый проходящий мимо не будет пялиться на тебя через окно, чего современный китаец очень устаёт. "Да", сказал Улен, наглядываясь. "Здесь окнами и не пахнет". Дима поинтересовался, нет ли у него кулинарных и религиозных предрассудков, узнав, что нет, заказал нарезку из ароматной говядины, чёрные яйца сунхуадань. Битые огурцы, курицу гунбао, свинину юисян, баранину с цмином, карпа ганьшао и тигровые креветки в устричном соусе. «Восемь лет», — сказал он, потирая руки, и засмеялся. «Счастливое число китайцев!» Я взял с одной стороны блюда известные, с другой — не слишком специфические, чтобы не подвергать ваш вкус испытаниям. Когда одну за одним стали приносить блюда, Волен поднял брови. Такого количества еды мы не осилим. Не страшно, ответил Дима. Что не съедим, возьмём с собой. Есть такое китайское слово, добавил. То есть завернуть. Применительно к ресторану оно значит то же самое, что английское doge bag, только звучит красивее. За несколько минут разговор с вами можно узнать о Китае больше, чем за целый курс в университете. Заметил Волен, осторожно пробуя ароматную говядину. Собеседник покивал и сказал, что это очень удобно. Всё равно, ведь, сказал, вам придётся учиться китайской культуре. Волен удивился, почему это ему надо учиться китайской культуре. Не лично ему, поправился Дима, но им, то есть всем иностранцам. Этого следователь тоже не понял, с какой стать все иностранцы непременно должны изучать многовековую культуру Китая. Ответ на это оказался очень простым. Китаю, по мнению Димы, принадлежало будущее. Именно ему, а не исламским странам, как думают многие на Западе. Пять тысяч лет истории научили китайцев двигаться вперед неуклонно и непобедимо. А это значит, что никто их не остановит. в конце концов, в выигрыше окажется именно те, кто будет знать китайскую культуру и китайский язык. Понятно, сказал Волен, и подумав, добавил: Вкусное мясо. Вкусное, согласился китаец. Хотя мне больше нравится тот же рецепт, но сослятиный. В Китае ходит поговорка: "Драконье мясо на небесах, ослиные на земле". Принесли карпа. Выглядел он прямо, скажем, пестро и экзотически. Однако, по словам Димы, вкус имел с ног сшибательный. Нужно было только не бояться и попробовать. — А я вообще ничего не боюсь, — отвечал Волин, палочками выщипывая карпу бок. — Кстати, о страхе. Это вы посадили маки под окном Московкина? И он остро поглядел на китайца. Тот усмехнулся. — Вы, русские, слишком прямолинейны. Но я давно живу в России, я привык. И потому отвечу вопросом на вопрос. Это был превиле, анонимное письмо китайскому послу. На каком письме речь у Девиса Волена, не понимаю. Дима в ответ заметил, что он не понимает, о каких маках идёт разговор. Содержательный у нас разговор, буркнул следователь. Китаец отвечал, что разговор не станет содержательным, пока не сделается откровенным. Правда, он тут же добавил, что насчёт письма Им и мы так всё известно, так что Волен может говорить, что хочет. А Замосковкина он напрасно переживает. Это очень нечестный и плохой человек. У него с китайской корпорацией был крупный контракт на поставку машиностроительного оборудования. С первой пробной партии никаких проблем не возникло, но станки, пришедшие потом, оказались устаревшими. Некоторые были просто сломанными, в некоторых недоставало деталей. Одним словом, прислал ваш Московкин мусор. Под это Желдима. И таким образом пытался нас обмануть. А китайца обманывать нельзя. Это противоречит природе. Нет, сами китайцы, конечно, могут друг друга обманывать. Могут они также обманывать иностранцев? А вот иностранцы китайцев обманывать не могут категорически. Почему? спросил Волен, пережёвывая баранину. Потому что нельзя, с восхитительной простотой отвечал собеседник. А те, кто пытаются нас обмануть, те будут строго наказаны. — И кто же их накажет? — поинтересовался следователь, пережевывая баранину. — Может быть, коммунистическая партия Китая? Китаец засмеялся и сказал, что это совершенно не важно, кто именно накажет. — Может, компартия. Может, небеса. Может, всемилостивый Будда. Главное, что наказание будет неотвратимым. Нет, сначала, конечно, их предупредят. «Например, высадят у дома маки», — перебил его Волин. «Например», — согласился китаец. «Ну, а если они не заметят предупреждения или будут его игнорировать?» «На них подадут в международный арбитраж», — снова перебил Волин. Дима не возражал, и это может быть. Чего только не бывает в наши дни. Даже международный арбитраж. А до этого, например, у строптивцев может сама собой загореться квартира. Как говорят в России, мелочь, а приятно. Но, впрочем, все это не так интересно. Немытьем, так катаньем. Московкина заставит выполнить свои обязательства перед КНР. Гораздо интереснее для них фигура Волина. А как я связан с Московкиным, удивился Расцветальевич. Оказалось, что никак. Точнее, не был никак связан, пока его не связали компетентные люди. Как говорят китайцы, одним ударом убить двух крыс. Ну, или, если больше нравится, то одним выстрелом двух зайцев. Кукиш фарфоровый, который бизнесмену подбросили, это ведь не столько московкину, сколько волену презент. В ответ на его анонимное письмо китайскому послу. «Вы, Арест Витальевич, не в свое дело полезли, когда решили вернуть Рыбину его коллекцию?» Имя Арест прозвучало у китайца как Арест. «Ваше дело было искать и, разумеется, не найти». Потому что задача это вам не по зубам. А вы решили начать политические игры. Решили шантажировать, как это у вас говорят, серьезных людей. Вы понимаете, что с вами может сделать, да хотя бы ваше начальство, если узнает, куда вы сунулись. Ведь это политика, господин Волин, политика чистой воды. К счастью, мы вас не виним. Мы же понимаем, что виной всему ваш добрый друг, старый пердун генерал Воронцов. «Так и сказал!» — закряхтел Воронцов. Генерал сидел в своем любимом глубоком кресле перед Волином и глядел на него выцветшими голубыми глазами. «Так и сказал!» — отвечал Волин. И ехидно добавил. «А что, собственно, вас смущает?» «Да так!» — отвечал Воронцов. «Старый пердун — это как-то...» «Невежливо. Прилагательное, по-моему, грубовато. Прилагательное, может быть, а существительное в самый раз», — мстительно заметил Волин. «Сергей Сергеевич, вы хотя бы понимаете, что своими мудрыми советами поставили меня лицом к лицу с китайской разведкой, а ей меня ликвидировать как два пальца об асфальт?» Генерал снова закряхтел и заметил, что не так-то все это просто. «Невежливо». Во-первых, Волин все-таки лицо официальное, должностное. Во-вторых, находится под его, генерал Воронцов, личным покровительством. — Да, — изумился Волин. — И чем же вы мне поможете в случае чего? — Закажете бесплатную панихиду в храме Христа Спасителя? Генерал насупился и отвечал, что зря он недооценивает значение панихиды. Для загробной жизни, между прочим, вещь очень важная, даже, можно сказать, первостепенная. — Сергей Сергеевич! — волен в ярости вскочил со стула и заходил по комнате. — Я тоже люблю шутку, юмор, сарказм, наконец. Но сейчас мне не до шуток. Видели бы вы этого Диму? Генерал отвечал, что ему это не нужно. Он в свое время немало этих китайских Дим повидал и, как видите, ничего, жив-здоров. Впрочем, черт с ним, забудем про Диму. Пока, слава богу, все живы-здоровы, так что будем надеяться на лучшее. А сейчас... Самое время взяться за новую порцию дневников Загорского. Волин искренне полагал, что меньше всего его сейчас заинтересуют дневники действительного государственного советника. Однако, услышав предложение Воронцова, ощутил неожиданный прилив любопытства. Так он, значит, всё-таки остался жив? спросил Волин, раскрывая папку с расшифровкой. Читай, коротко ответил генерал. Арест Витальевич бросил взгляд на первую страницу и воскликнул. — Ага, опять нет предисловия. — Зато послесловие есть, — сказал Воронцов. — Но я тебе советую читать все по порядку, чтобы, как сейчас говорят, без спойлеров. Волен кивнул и углубился в дневник.